Глава 27. Линдон. Взгляд в собственные глаза вызвал у меня такой приступ ужаса, что, будь у меня настоящее тело, все внутренности бы уже скрутило спазмом. Даже несмотря на свою нематериальность, я почувствовал тянущий груз, как жгут в районе пупка, такой же, как у меня лицо, напротив, исказило судорога. В чем дело? Нет, не может быть. Я всмотрелся в опять ничего не выражающую физиономию. И показалось, что она такая же неживая, как у пленников в футлярах белого демона. Только теперь она была моей. Еще сильнее пробила страхом, словно электричеством. Нелогичная мысль проскользнула в моей астральной черепушке. А если развернуться? И дать дёру. В конце концов, всегда есть вариант договориться с демоном и стать куцым волком или коником с синим хвостом. Стоп. Сквозь леденящий ужас я мысленно хохотнул, представив, как я явлюсь к Таре в виде чахлого рысака. Мало ей было плазменных псин. Как всегда сработало. Юмор — лучшее лекарство от страха. Я пошел вперед. Остановился перед низким порогом. Думал, сбежишь. Со смешком и мягким акцентом произнес мужской голос. Мой двойник при этом не пошевелил губами. Он сдвинулся в сторону, как ростовая кукла. Меня дернуло зеркально. Я с трудом удержался на месте. Со ступени спустился человек среднего роста и на вид среднего возраста. Смоглый, худощавый, с ясными глазами, светящимися словно осколки хрусталя, пронизанного солнцем, и невыразительными чертами лица. Если б не глаза, в его внешности было бы не за что зацепиться. И одежда незнакомца была серой, простой. Широкая рубаха и штаны, мягкие плетёные чуни на ногах, как у жителей Востока. Господин «Бастанго?» — спросил я. «Допустим. А ты кто?» «Геллиндон Калас. Думал, вы знаете». Я кивнул на свою замершую копию, вокруг которой теперь можно было в тени различить серую дымку, подобие футляра. Буквально на глазах у моей копии начала проявляться тонкая серебряная нить в районе пупа, там же, где я чувствовал тянущий жгут. Но нить не могла пробить прозрачный футляр, тыкаясь в него, как слепая змейка. «Откуда у вас мое тело?» — резко спросил я. Случилось как-то оказаться в портале, где произошел взрыв. Раз уж ты перенес сознание в астрального двойника, бросив тело, я забрал его. И ты за ним пришел. Хотя я уже подумывал, не избавиться ли от хлама. Говорил он расслабленно. И вовсе не торопился снимать футляр. Хм, тоже будет торговаться. Для вечного это как-то подемонически мелко. Между взрывом и переносом сознания было меньше секунды, сказал я. Как вам это удалось? Время ⁇ довольно условная вещь, если умеешь им пользоваться. десять секунд вперед, 10 секунд назад. Иногда бывает достаточно. Бастанго кивнул на темные воды реки одного берега. Ты, видимо, не настолько хороший маг, раз не понял, что это. Хотите сказать, это река времени? Опешил я. Кто-то называет рекой времени. Но мне больше нравится слово «ткань». Я вижу в ней нити, и некоторые можно выдернуть а некоторые — развернуть к себе». Бастанго подошел к краю, заложив руки за спину. Хотя все это — ничего не значащие концепции. «Как метафорично», — подумал я. «Вечный странник на берегу реки времени. Но, кажется, не к добру». «Я не демон», — сказал он, — «и не буду торговаться». «Если тебе нужно тело, забирай». Мгновенная вспышка радости тут же погасла. Я вспомнила о его правилах. И верно. Он тут же с усмешкой обернулся, а солнце так упало на его лицо, что показалось красивым. Только с одним условием. «Приведи сюда Морлис». «Ректора?» — я искренне удивился. «Да». Мне нужна энергия сильного мага-женщины. Это подойдет? Вы хотите убить ее? Воспользоваться. То есть... Я хмыкнул от неожиданности. Не проще ли поухаживать, чтобы получить желаемое? Думаешь, за вечность я растерял сноровку и мозги. Бастанго глянул на меня, как на идиота, и шагнул обратно под навес грота. В тени... Его лицо стало уродливым, со скалом, вместо только что красивой улыбки. Но он прошел дальше, возвращаясь ко мне, и черты его вновь превратились в обычные, те, что не запоминаются. Она не в постели мне нужна. Я же сказал, мне нужна ее энергия. Хотя это могла бы быть не обязательно она. Но больше магической силы, чем у Морлис, Я не встречал. К тому же она рядом. Я глянул на него. Затем на темень-вод. На задворках моего сознания пробежало имя Тара. И по водной глади пугающей реки внезапно пробежала рябь. Я запретил себе думать, а вслух сказал Полагаю, я имею право знать, зачем вам это нужно. Нет. «Но я расскажу. Мне не интересно никого убивать. Я хочу лишь вырваться», — сказал он, чем немало изумил меня. «Вы же вечный странник, абсолютно свободный. Легенды рассказывают, что вы путешествуете из слоя в слой, как захотите. И всегда вынужден возвращаться. Довольно быстро, иначе мне не хватит энергии». «Вот моя сила и мой якорь», — бастанго кивнул на темные воды. «Я достаточно поиграл во власть и все знания, готов уступить по сходной цене. Теперь мне нужна свобода, настоящая». Почему не раньше? Ткань времени начала меняться сейчас, и на нее подул ветер перемен. Вечность перестала быть незыблемой? Для кого-то это конец света. Для меня — спектр возможностей. И мощная энергия женщины-мага нужна, чтобы стать цельным и разрушить якорь, догадался я. Именно. Энергия — это проводник. Что после этого произойдет с вашим проводником? — спросил я. Могу показать, что будет с тобой, если ты решишь не забирать свое тело. Яркое солнце за гротом заменили сумерки. Непроглядная темень вод стала еще более ужасающей. Провал в каменной стене преобразился. Стал узким. Дорожка позади исчезла. Обычная лавочка из досок оказалась связанной колючими ветками старой коряги. Удочки проросли корнями до земли, ивы пожухли. Всплеск. Река времени оказалась совсем рядом. И я будто нырнул в нее, вязкую, неумолимую, и с таким трудом удерживаемое астральное тело начало распадаться, а я стал исчезать, как быстро сгорающая бумажка, клочок за клочком. Мучительно. Всплеск. Пугающее видение закончилось. Все было по-прежнему. Я, рыбацкий домик, скамейка с удочками, безликий бас-танго и застывший в футляре мой физический двойник. «Это произойдет с тобой через пять дней», сказал равнодушно вечный странник. «Если не согласишься». «Я так или иначе заполучу энергию, Морлис». Могу подождать и другого случая. Я хочу подумать. Его бровь изогнулась в удивлении, а я пожал плечами. В конце концов, у меня есть целых пять дней. По сравнению с бабочками-подёнками, тоже вечность. Странник расхохотался, оценив шутку. Он ушел в дом, оставив на пороге мое физическое тело в футляре, как выставочный экземпляр. Конечно, я бросился к нему. При попытке коснуться, меня отшвырнуло прочь, как взрывом. Чего и следовало ожидать. Я остался лежать на траве, экономя энергию и включив разум на полную катушку. Итак, мне предложили равноценный обмен. Жизнь на подлость. Занятно. Нет, я не человек исключительной честности. Я могу соврать, манипулировать, подкупить и использовать где надо шантаж. Но мадам Морлис была моим наставником. Я слыл у нее в любимчиках. А главное, она мой учитель. Я присягал ей и не могу предать. Судя по тому, что я подслушал, мадам ректор уже знала о желании Бас-Танго и боялась его. Значит, понимала, что сопротивляться ему, у нее силы не хватит. И бежать нет смысла. За ней он может явиться и в другой слой. Поэтому Морлис врала профессору Джанки, прикрылась куполом Растена и решила выставить Тару в качестве щита или приманки. Последнее более вероятно. Морлис ведь умна и понимала, что страннику просто нужна энергия. Неважно оперившаяся или нет. В Таре сила невероятная, хотя она и не умеет ей пользоваться. И речь идет, вовсе не о защите Академии. Почему просто не предложила девушку-страннику сразу? А потому что он не выходит на связь. Вот же стерва. Стало тошно. Это плохо вязалось с непобедимой и мудрой Морлис, которую я знал. Видимо, что-то случилось с момента моего выпуска, и она ослабла, оберегая знания и тайные сокровища Академии. Или настолько впала в отчаяние, что по дороге растеряла принципы. Несмотря на все негодование, я не хотел подставлять Морлис. Но, с другой стороны, быстренько развеяться и оставить девушку как наживку тоже был не вариант. «Эх, а я болван» радостно решил, что защитил Тару, когда привез в безопасное место, где ее точно не повесят, за законы, которые она наверняка бы нарушала Я сел и посмотрел на тягучие воды времени, почти недвижимые. Они были похожи на нефть, разве что без глянца. Если приглядеться, наверняка можно рассмотреть в этих тканях времени. как человек рождается, живет, и умирает, а потом рождается снова. Интересно, сколько чужих жизней пронаблюдал Бастанго, сидя на берегу, и зачем ему удочки? Теперь было понятно, чего я так испугался. Как бы там ни было, для обычного человека время — это смерть. Наши тела распадаются с момента нашего рождения. Какие-то клетки восстанавливаются, какие-то нет. Тела изнашиваются, а мы безрассудно расходуем нашу энергию, думая, что мы-то вечные. И забавно, что любой человек, даже я, блестящий маг, до последнего момента не верит, что умрет. А ведь я знаю, что смерть это реальность. Но почему-то продолжаю хвататься за ускользающую возможность жить. Уже энергии почти не осталось, а я трачу ее на бегство от неизбежного. Пытаюсь обмануть сам себя. Пять дней или пять лет? Сколько мне реально дано? Неизвестно. Кирпич в академии может отколоться от башни и упасть мне на голову, даже в момент моего триумфального возвращения в теле. Было бы смешно. Возможно, стоит мысленно согласиться со смертью. Я встал на ноги и прошелся по кромке берега. Вглядываясь в текущее небытие, почему-то время перестало пугать. Я остановился и посмотрел на заходящее солнце. Если Морлис погибнет по моей вине, это по-любому изменит меня. А каково будет продолжать жить, глядя в будущее сквозь фильтры совершенной подлости? И будет ли вкус у той жизни? Возможно, не лучше, чем у тех черных дымящихся сладостей, вызывающих привыкание. А Тара? Почувствует ли она это? Тара понравилась мне еще и своей дерзкой, безумной смелостью. Ее бунт был невинен, потому что сердце, даже искаженную ненавистью к нам, захватчикам, изначально было чисто. Хм, а почему я должен соглашаться на выбор, который предоставил мне вечный странник? Я всегда веду свою игру. Это профессиональная. Конечно, вечных соперников у меня еще не было. Теперь будут. Даже интереснее. Продолжим. Белое-черное не надевать. Да нет, не говорить. Как в старой доброй присказке. Я подлетел к порогу ветхого домика, поднялся по ступеням и без стука вошел в дом. Вечный странник. Пил чай из маленькой керамической чашечки. Рядом на огне дымился небольшой чайник из обожжённой глины. Я прошел и сел за стол напротив него. Под пристальным взглядом придвинул к себе пустую пиалу и плеснул себе жидкости. Я забираю своё тело. Значит, ты согласен и на условия? Ты же сам сказал, что не демон и не торгуешься, любезный Бастанго. Улыбнулся я вечному магу и подмигнул.